Страница 369. Глава 37. Империя Хань в третьем веке до нашей эры, первом веке нашей эры. Страница с 369 по 373. Параграф 1. Внутренняя политика первых ханьских императоров. Одной из неотложных проблем, с которыми столкнулся Гао-Цзу, была проблема восстановления экономики страны. Войны Цинь-Шихуана, восстание карательной экспедиции Цинских властей, наконец, пятилетняя опустошительная война между претендентами на престол, нанесли грандиозный ущерб хозяйству. Ирригационные сооружения были заброшены. Плодородные земли районов страны катастрофически сократились. Сотни тысяч людей погибли, еще больше бежало с насиженных мест и скрывалось от невзгод смутного времени в лесах. Проезжая через город Цюйни, Гао воскликнул, «Вот это уезд! Я пересек всю Поднебесную, но только в Лояне видел так много людей». Между тем, в Цюйни было в то время не более пяти тысяч дворов, хотя когда-то там их насчитывалось 30 тысяч. Выход из создавшегося положения Гао Цу видел в политике уступок низам и ослабление налогового бремени. В одном из своих первых рескриптов новый император устанавливал, что воины, пришедшие вместе с ним в столичную область и желающие остаться там, получали наделы земли, и на 12 лет освобождались от трудовых повинностей. От повинностей освобождались также семьи, в которых были новорожденные. Жителям, покинувшим ранее родные места, возвращались их поля и жилища. Свободными были объявлены все, кому пришлось продать себя в рабство во время голода. Был значительно снижен поземельный налог, теперь он составлял одну пятнадцатую часть урожая. Приемники Гао Цзу продолжали эту политику. Поземельный налог был установлен в размере одной пятнадцатой урожая, а в случае стихийных бедствий налоги вообще не взимались. Другой важной проблемой первых десятилетий второго века до нашей эры был вопрос о методах управления страной. Мечтая увидеть себя во главе единой империи, Гао Цзу, тем не менее, не мог не считаться с реальной обстановкой в стране, только что сбросившись с себя гнет ненавистной династии Цинь. Поэтому он не решился полностью восстановить Синскую административную систему. Семь наиболее крупных военачальников, обосновавшихся на территории некоторых бывших царств, были пожалованы титулами ванов, а вслед за этим более 130 соратников гао получили наследственные владения и стали именоваться Хоу. Таким образом, созданная при Цинь система округов и уездов была восстановлена лишь на части территории империи. Пойдя на компромисс, Гао Цзу сумел смягчить противоречия между военачальниками антицинской коалиции и добиться объединения страны. Страница 370. -я. С одной стороны был возрожден Центральный административный аппарат Существовавший при Цинь С другой В каждом из наследственных владений Территория которых в общей сложности Составляла в то время не менее половины империи Имелись свои собственные органы власти Ваны имели право назначать и смещать чиновников за исключением главного министра, собирать налоги с населения и устанавливать ту систему повинностей, которую считали необходимой. После смерти Гао Цзу, 195 год до нашей эры. Сепаратистские тенденции правителей наследственных владений стали проявляться все заметнее. «Поднебесное, — писал очевидец, — напоминает сейчас больного человека, у которого ноги распухли так, что стали толще поясницы, а пальцы — словно бедра. Ими невозможно пошевелить, потому что каждое движение вызывает страшную боль». Если сейчас упустить момент и не провести лечение, болезнь будет запущена, и потом даже знаменитый лекарь не сможет ничего с ней поделать. Среди всех ванов выделялся Люби, правитель царства У. В его владениях было более 50 городов, он чеканил собственную монету. На морском берегу у него были богатые соляные копии. Стремясь заручиться поддержкой населения, Люби отменил в своем царстве налоги. В 154 году до нашей эры объединившись, С шестью другими наследственными владетелями, Люби собрал 200 тысячную армию и двинул ее на столицу империи. Мятеж семиванов кончился полным поражением сепаратистов. Воспользовавшись удобным моментом, ханский император Лишил правителей царств права назначать чиновников и запретил им иметь свое собственное войско. Но наиболее решительный шаг к ликвидации двойственности в системе управления страной и укреплению централизованной власти сделал УДИ. Время правления которого 140-й 87-й годы до нашей эры было периодом наивысшего расцвета ханской империи.